Глава 50. Убийца. Корабельный колокол взорвал тишину несмолкающей серией резких звуков. Все об наверх удивилась Энн. Но «Ну, как она узнала? "Споры", ответила Локан. "Это сложно объяснить". Ренда продолжала тризвонить, а за каждым ударом слышалась угроза: "Умри, умри, умри". «И как теперь быть?» — спросила Энн. «Она же нас всех убьет, как убила у Ива». «Мы собирались взбунтоваться завтра», — произнесла Саллой. «Но, похоже, придется сегодня. Локон, ты говорила, что придумала какое-то оружие против вороны. Покажешь?» И хотя больше всего на свете Локон хотелось спать, она все-таки кивнула и направилась к себе в каюту. Как ни крути, у них было общее, нетерпящее отлагательство дела. Локон уже открыла дверь и хотела припустить по коридору за своим сигнальным пистолетом, как вдруг обнаружила другой пистоль, направленный ей прямо в лоб. «Салют, голубчики!» — ухмыльнулся Локгард. «Капитан желает видеть вас у себя. Вот уж повезло, так повезло. Всех четверых разом накрыл». Локон, унявшая была озноб, затряслась ещё сильнее, как будто дрожь только и ждала подходящего момента, чтобы наверстать упущенное. Девушка взглянула в тёмное дуло, и во рту у неё пересохло. Однако причиной тому была отнюдь не связь с полуночной сущностью, а страх за свою жизнь. Всё же Локон смогла выдавить несколько слов. "Ты не сможешь мне навредить", сказала она. Я нужна капитану. Боюсь ты права. Лагард навёл пистоль на Салы и выстрелил ей в бедро. Эн закричала. Форд бросился на Лагарда, но на полпути, увидев второй пистоль, застыл как вкопанный. Капитан сказала, что хочет видеть вас. Однако не уточнила, живыми или мёртвыми, процедил Лагард. Форд «Ты сумел прочесть по губам? Или мой пистоль говорит достаточно громко даже для глухого?» И пока огромный баталер стоял, не смея шелохнуться, Энн, не обращая внимания на пистоль, упала на колени и принялась перевязывать рану с Аллой платком. Локон не знала, что делать. Она чувствовала себя совершенно беспомощной. Закончив с ногой с Аллой, Энн в смятении подняла взгляд. Ее мысль была понятна без слов. Обильное кровотечение говорило само за себя. Без помощи улама не обойтись. На верхнюю палубу. Да поживэй, скомандовал Лагард и махнул рукой в сторону трапа. Несколько дугов, вытрясши в глаза, поспешили убраться, гулко топая по деревянномунастилу. Но у неё сильное кровотечение, воскликнула Локан. «Было бы и посильней, проделай я дыру в другом месте!» — возразил Лагард. «Наверх!» Форд отстранил Энн и поднял салой на руки. Морщась от боли, рулевая обхватила его за шею и кивнула Локон. Энн, чьи руки были сплошь в крови, свирепо воззрилась на Лагарда. Канонир в ответ лишь ухмыльнулся и качнул пистолем, поторапливая пленников. Локон нехотя повиновалась и пошла впереди. Вскоре все пятеро оказались на верхней палубе. Багряная луна зловеще сияла на ночном небосклоне, то и дело сбрасывая на планету туманную пелену спор, похожую на то, что вы, вероятно, привыкли видеть на своей планете, когда под самыми облаками моросит неразличимый глазу дождь. Однако здесь, на планете Локон, при ярком лунном свете создавалась иллюзия, будто сверху падают не споры, а сверкающие капли крови. Ворона стояла на фоне луны, и её тень чёрным шрамом пересекала залитую красным светом палубу. Дуги, окружив четырёх мятежников и капитана, толпились вдоль бортов. Форд опустил с Аллой, и та устроилась так, чтобы крепко держать перевязанную рану. Локон и Энн приткнулись к ней. Лагард, замыкавший шествие, поднялся на ют, чтобы ничто не могло укрыться от его зорких глаз. «Итак», — объявила ворона, — «правильно ли я понимаю...» Что вы вздумали предать свою команду и отнять у меня мой корабль? Ни один из четырёх пленных не вымолвил ни слова. Если честно, то я до последнего не верила, что вы осмелитесь поднять бунт, продолжала Ворона. Особенно учитывая тот факт, что для короля вы все беглецы и висельники. Бароня махнула рукой, подбежал Дук и поставил между капитаном и пленниками столик. "Славом я впечатлена", подытожил Воронов, вытаскивая из-за пояса и кладя на столик пистоль. Затем она проделала то же со вторым и третьим. "Я, Даша, горжусь вами". "Точно, точно, как и не будь мамаша". Однако меня мучает один вопрос. Сколько на этом корабле тех, кто по-настоящему уважает своего капитана? Форц опустил взгляд на свою дощечку и отстучал пальцами на задней панели пару предложений. Никто здесь не уважает тебя, Ворона. Подчиняются только потому, что боятся спор в твоей крови. Ну, вот и всё. Всё приснилось, сказала Ворона. А ты не так умён, как кажешься, Форд. Не спор боится моя команда. А меня? Ведь так, капитан обвела Дугов пристальным взглядом. Не выдержав, большинство из них даже попятились. Лакан, следует отдать тебе должное. Я долждe, оживился Улам за спиной Дугов. А что ты ей задолжала? Не руку случайно, а то у меня есть Мы заткнесь улам, даже не обернувшись, рявкнула ворона, глядя Локан прямо в глаза. Так и знала, что в конце концов придётся расхлёбывать неприятности либо из-за тебя, либо из-за Салы, либо из-за Форта. Однако судьбе было угодно доставить мне всех мятежников скопом, заодно с доказательствами их вины. Капитан кивнул на столик. Устроим дуэль. как в былое времена. Три пистоля, четыре соперника. Ах, да, у нас ведь всего три соперника, поскольку Сала вынужден обороться с последствиями своего неуважения ко мне. Едва ли это можно назвать честной дуэлью, сказала Энн. Твои споры остановят все наши пули. Тогда стреляйте не в меня, а в Лагарта, Ворона указала на юта. «Убьете Лагарда, прежде чем я разделаюсь с вами. Считайте, что корабль ваш. Я сниму с себя обязанности капитана». «Капитан?» — не веря ушам, переспросил канонир и приблизился к Лееру. «Лагард, убери свое оружие и стой смирно, как и полагается мишени», — потребовала ворона. «Ну, — начал было Лагард, а затем умолк и медленно убрал пистоль». Он вдруг осознал, что имели в виду те, кто за глаза называл капитана бездушной. «Ну!» — рявкнула ворона. «Если ты не понял, я не предлагаю. Я приказываю!» Форт первым сорвался с места, чтобы завладеть пистолем, но не тут-то было. Ворона пнула столик, и оружие разлетелось по палубе в разные стороны. Капитан сделала выпад и угодила локтем прямо в лицо Форту. Локон в жизни не слышала такого звука, на ум приходит резкий хруст ломающихся палочек корицы в купе с глухим чавканьем молотка, которым отбивают чаечье филе. Этот ужасный звук вырвал Локон из оцепенения и заставил действовать. Ещё секунду назад она стояла столбом, и вот уже ползёт по палубе, пытаясь ухватить за рукоять пистоль. Во всей этой кутерьме локон совершенно потерялась, однако у меня, смею вас заверить, был просто изумительный обзор. Ворона перемахнула через форта, прижимавшего ладони к лицу, и пнула по руке салой, когда та попыталась дотянуться до оружия. Схватив этот пистоль, ворона с бесстрастным видом швырнула его за борт. Крутанулась на пятках и протаранила живот локон, вложив в удар всю свою силу и вес тела. Охнув, Локан согнулась в три погибели. Одним ударом кулака ворона вышибла из неё дух, надежду и всё желание бунтовать. Принять такой удар и остаться хладнокровным невозможно. Не существует теории или учения, способных доказать обратное. Когда в живот врезается кулак, часть вашего существа непременно начинает бить тревогу, в то время как остальная, большая часть оказывается в шоке. Разум отказывается верить, что наш организм подвергся такому насилию, ибо ничто живое не может быть готово к подобной жестокости. Трудно принять суровую правду, что кто-то способен охотно причинить вам боль, а то и вовсе попытаться лишить жизни. Люди вроде вороны всегда будут иметь преимущество перед остальными людьми. Их разум принимает суровую действительность такой, какая она есть. Без прекрас. Вороны и ей подобные с лёгкостью причиняют боль и убивают, причём делают это с превеликим удовольствием. Капитан схватил столик и с размаху обрушил его на голову форта. Вероятно, вы уже вообразили, как столешница разлетается в щепки, но вынужден разочаровать. Это отнюдь не история про барную драку. Столик, вытесанный из добротного деревянного массива, с глухим стуком врезался в кисти рук, которыми Форд прикрывал сломанный нос, и отправил баталера в нокдаун. А ворона выбросила за борт второй пистоль и огляделась в поисках третьего. Последний оказался в руках у Энн, уже успевший взять лагарда на мушку. Ворона ухмыльнулась шире и указала на канонира, словно призывая Энн не тушеваться. Сделай мне одолжение, дорогуша, всем своим видом говорила капитан. Лагард попятился. Канонир, сказала Ворона, если оставите свой пост, я пристрелю вас лично. Так что сперва подумайте хорошенько, получить чью пулю у вас меньше шансов. Лагард застыл. Рука с пистолетом заметно подрагивала. Н оглянулась на Ворону и увидела женщину, которой в этой жизни было совершенно нечего терять. В ту минуту Н была рассудительна как никогда. Она прекрасно понимала, что вне зависимости от того, попадёт она в логарта или нет, Ворона ни за что не признает своё поражение. Если что-то пойдёт не так, Ворона просто откажется от своих слов. В конце концов, что ей сделают дуги? донесут королевским маршалом. С другой стороны, если она застрелит Лагарта, то одним врагом у заговорщиков станет меньше. С этой мыслью Эн, уняв дрожь в руках, прицелилась и выстрелила. И промахнулась на добрую половину ширины юта. Ворона захохотала и отпихнула Эн в сторону, но та бумерангом вернулась к ней с ножом наголо. В её взгляде читалась решимость убить своего капитана здесь и сейчас. На это Ворона лишь усмехнулась, сунула руку в карман и извлекла короткоствольный пистоль с широким дулом. "Мой сигнальный пистоль", мысленно воскликнула Локан, всё ещё силясь прийти в себя после удара под дых. Сквозь застилавшие глаза слёзы она увидела, как капитан надавила на спусковой крючок. Сигнальная пуля с глухим звуком врезалась Н в грудь, но детонации не произошло. Мягкая плоть поглотила импульс. Однако затем пуля ударилась о стрёём о палубу, лазы выстрелили во все стороны и оплели Н. "Это за предательство", сказала Ворона и отбросила сигнальный пистоль. Как будто бы нечаянно она наступила каблуком на раненую ногу Салы, заставив рулевого изкричать от боли. Затем подошла к батальёру и вгляделась в его разбитое лицо. Убедившись, что Форт всё ещё в полуобмороке и не собирается размахивать кулаками, Ворона направилась к броньённой и магической дощечке и обрушила на неё окровавленный каблук. Дощечка с треском переломилась пополам. Форт взвыл. Прежде я не слышал его голоса, за исключением тех случаев, когда он смеялся. Это был горестный вопль первобытного человека, впервые познавшего утрату близкого существа. Закрыв лицо окровавленными ладонями, Форт приник лбом к палубе и зарыдал, тяжело вздрагивая всем телом. В этот миг Локон наконец осознала, какую цель преследует капитан. Ворона не собиралась убивать. мученическая смерть сделает четверых заговорщиков в глазах дугов едва ли не святыми, а значит, поднимет новую волну негодования. Этот урок Воронов усвоила ещё в тот день, когда убила Уива. Капитан собирался унизить своих людей, заставить письмыкаться, словом обратить в рабов. Ворона пристально всматривалась в лица дугов. Все как один потупили взор. Форд примолк, боюкая свою скорбь где-то в глубине души. На палубе воцарилась тишина, но не та, что обволакивает зимним вечером, когда в небе кружатся снежные хлопья, а та, что повисает в больничной палате, когда любимого человека настигает преждевременная кончина. Ворона одолела четырёх лучших офицеров, даже не прибегнув к помощи диковиных спор, что паразитировали у неё в крови. Улам, как он позже признался, очень удивился тому факту, что споры никоим образом себя не проявили. Ворона контролировала своих паразитов лучше, чем кто-либо мог предполагать. Должно быть, капитан намеренно не дала лозам выхода, чтобы в будущем ни у кого не возникло желания проверить, насколько она опасна без спор. Канонер рявкнула Ворона. Отдать якорь. Капитан переспросил Лагард. Но вы же сказали, что до логова ещё несколько дней. Мы на месте. Но дам тебе маленький совет, Лагард. Проезди слава Ворона. Если подозреваешь, что в своём корабле подготовку к бунту, объявиви экипажу, что плавание закончится на несколько дней позже, чем ожидалось. Трусливая человеческая натура такова, что изменники будут ждать до последней возможности. Якорь, громыхая цепью, устремился ко дну. Ворона не блефовала. Мы прибыли к логову Ксизиса. Правда, наивно полагать, что привлечь внимание дракона можно в каком-то одном месте. На самом деле достаточно пересечь границу его владений. Будьте уверены, незамеченными вы не останетесь. И капитан, бросив за борт письмо в традиционном для всех пиратских историй стеклянном сосуде, доказала, что так оно и есть. Этот способ ворона вычитала в своей настольной книжице. Капитан, вцепившись в плечо локон железной хваткой, подняла девушку на ноги. Ты пойдёшь со мной, сказала ворона. И только попробуй ортачиться. Вязнешь хоть слово против, и лагард начнёт убивать твоих дружков. Локан молча кивнула, чатно пытаясь восстановить дыхание. Первая в её жизни потасовка закончилась для неё первым же пропущенным ударом. Глаза всё ещё слезились, а живот ныл от боли. Локан чувствовала себя совершенно беспомощной. Но это до того момента, когда она ощутила взгляд Салы. Посмотрев в подруги в глаза, Локон почувствовала себя совершенно бесполезной. Салы держалась за перевязанную платком рану на бедре, из которой сочилась кровь, и взирала на девушку с мольбой. Локон отвернулась. В этот миг Салы поняла, наконец-то осознала, что Локон ей не лгала. «Ты ведь не она? И никогда ею не была?» «Да», — прошептала Локон. «Я пыталась сказать тебе». Салой, раздавленная сознанием того, что Локон не королевская маска, поникла всем телом. Между тем за бортом взволновались споры. На морской глади образовалась воронка, словно кто-то на дне принялся засасывать их в себя. Я вместе с дугами ринулся к фальшборту и увидел, как в толще спор возник огромный зев туннеля. И хотя споры ни на секунду не переставали кипеть, стены туннеля, уходившего в батьму, выглядели весьма прочными и надёжными. Должно быть, Ксизис получил послание капитана. "Шлюпку к спуску", скомандовала Ворона. Как только лодку вывесили за борт, Ворона приказала своей племяннице лезть первой. Сама перебралась через борт следом за Локон и кивнула Лагарту, державшему Эн на мушке. Если мы не вернёмся через час, убей одного из её дружков. Локон уселась на банку и повесила голову. Вдруг кто-то тронул её за плечо. Она подняла взгляд и увидела, что это я, тянусь к ней, перегнувшись через планшир. У тебя по-прежнему есть всё, что нужно, шипнул я. Капитан с командой Воладугом опускать шлюпку, и я испуганно отпрянул от борта, когда импровизированный деревянный лифт с вёслами пошёл вниз. Выбравшись на непривычно твёрдую поверхность спорового моря, Ворона подтолкнул Локон вперёд, и они зашагали по туннелю.